Глава 26. Выйдя из кабинета, я тут же наткнулась на чью-то высокую и твёрдую фигуру, которая, не сказав ни слова, прошла дальше мимо меня. Первые мысли в моей голове — бежать. Но куда и как? Это неизвестный мне мир. У меня нет ни денег, ни связи, ни даже места, куда бы я смогла убежать. Попросить помощи у владыки и на время спрятаться в подземном городе? Но это чушь какая-то. Ну, спрячусь я, а что потом? Что-то мне подсказывало, что король меня все равно найдет. Какая-то я неправильная девушка. Многие на моем месте, не задумываясь, согласились бы на роль королевы и правительницы целого царства. Да, король как мужчина, ну, очень красив и могущественен. Только вот мне всего этого не нужно, я домой хочу. Устала от этого мира и всех существ, которые первое время казались чудом света. Ноги сами привели меня в спальню, где каким-то образом меня дожидалась окалия, а рядом с ней порхала птица. «Привет! А как ты тут оказалась?» Я подошла к волчице и опустилась рядом с ней на ковер, прижалась своим лбом к её. «Мы скоро уезжаем в другой замок», — с грустью проговорила я. И, видимо, мое состояние передалось волчице, отчего она чуть слышно завыла. «Знаю, милая, и мне тоже не хочется». И оказалась разменной монетой в руках богачей. Практически шепотом выдавила я. «Не стоит так преувеличивать, мисс Эдвардс». — проговорил мужской голос, и я подскочила на месте. «Мистер Джейкоб, что вы тут делаете?» — зло прошипела я. «Хотя бы последние минуты вы можете оставить меня в покое и не врываться в мою комнату без спроса?» Вот его семейка была последней, кого бы я сейчас желала видеть. Они, видите ли, в тот первый раз не отпустили меня в мой мир, уговорили остаться, а теперь отдают какому-то королю на потеху. Но я-то прекрасно понимаю, что обычная служанка не может стать королевой. «Максимум, что меня ждет, это руль фаворитки, не больше. А я не готова становиться любовницей, пусть даже и самого могущественного короля». «Мия, я найду выход и заберу тебя обратно, обещаю». Джейкоб сделал шаг в мою сторону. «Не стоит!» Я вскинула руку. «Ты не понимаешь. Если бы отец отказал, король бы пришел с армии и все равно бы забрал тебя. Но я обещаю тебе, что заберу. Мне очень жаль, что так получилось». В глазах младшего брата я видела чуть уловимую скорбь и жалость, и все это меня немного подкупало. Но хоть кто-то чувствует вину за все происходящее. Я смотрю на настоящего передо мной мужчину, который дает мне обещания, и вот почему-то не верю ему. Нет, я верю Джейкобу, что он постарается и приложит все силы, чтобы спасти меня. Но я не верю тому, что король отдаст. Не так просто, по крайней мере. Мужчины моего мира и мужчины этого не такие уж и разные, а богачи все одинаковые. Король не отдаст свою игрушку, даже если вдоволь ей наиграется. Это я уж точно знаю. Джейкоб, не нужно, пожалуйста, не усугубляй то, что уже и так нельзя исправить. И опять пошли из глаз эти проклятые слезы, которые не хуже удавки душили меня. Почему? Он сделал еще один шаг в мою сторону. Потому что мы уже уходим. Прозвучал голос короля за спиной мужчины. От этой неожиданности я вздрогнула, и сердце моё ойкнуло от накатившей боли. Этим холодным стальным голосом можно было кирпичи колоть. «Куда делся тот добрый и улыбчивый мужчина? Где он?» Я встала на ноги, а калия, прикрыв меня, своим телом зарычала. «Хоть кто-то готов отдать за меня свою жизнь?» «Дорогая, я передумал. Мы уходим сейчас!» Айрон протянул мне свою ладонь. «Но, а как же мои вещи? Я их не собрала!» Хотелось еще оттянуть время. «В моем королевстве тебя уже ожидают новые наряды. Не нужно об этом беспокоиться». «Хорошо». — Но я возьму с собой своих животных, не уйду без них. — Конечно, дорогая! — приторно улыбнулся король. Я прошлась по комнате, подошла к тумбе, достала оттуда справочник, подаренный мне вместе с птицей-владыкой. Птичка будто бы из ниоткуда появилась у меня на плече, и я пошла в сторону к королю, около которого уже появился большой белый светящийся проход. — Ты первая, милая! — проговорил Айрон и показал ладонью мне на проход. И прежде чем шагнуть внутрь, я обернулась к Джейкобу. Сейчас его лицо не выражало ровным счетом ничего. Он просто стоял молча, убрав руки за спину и наблюдал за всем происходящим. Я на несколько секунд почувствовала невесомость, а затем под ногами появилась твердая поверхность. От неожиданности меня покачнуло, но сильные мужские руки не дали мне упасть. Подняв глаза, я увидела, что теперь стою не в своих покоях, а в большом зале, и передо мной выстрелился целый ряд слуг. На моем плече также сидела птица, а рядом стояла аккалия. Чувствую, как мужские руки прижимают меня к себе еще крепче. Хотела сделать шаг в сторону, но мне не дали его сделать. «Ваше Величество, рады снова вас видеть в замке», — поклонился пожилой мужчина. «Бернард, пусть служанки покажут мисс Эдвардс ее покои и подготовят мою невесту к обряду». От его слов «моя невеста» я дернулась. Не нравилось мне, как звучат эти слова из уст короля. Прислуга тоже, видимо, удивилась, потому что после скудного представления меня я поймала на себе любопытные взгляды, а затем Айрн обратился ко мне. «Милая, встретимся за обедом, а сейчас мне нужно немного поработать. чувствую себя как дома». «Ага, но не забывай, что ты в гостях», — тут же добавила я за него. Улыбнувшись мне, король вышел, оставляя меня с прислугой. Я стояла, словно оплеванная и растерянная среди неизвестных мне людей, которые смотрели на меня, изучая, как невиданную зверушку. Чувствовала, как ко мне жмётся Акалия своим теплым мохнатым боком, согревая меня и придавая немного уверенности. «Мисс Эдвардс!» — обратилась ко мне одна из служанок. «Я провожу вас в ваши покои!» — молча кивнула. Все происходило так быстро и неожиданно для меня, что не было сил и времени все обдумать. Я прошла вслед за девушкой. От того замка, в котором я жила ранее, этот ничем практически не отличался. Он был только немного больше, светлее и оживленнее. Даже покои мои были практически такие же, в каких я жила до. Только вот цвет с тёмно-бордового поменялся на молочный. Я прошла на середину комнаты и остановилась. Что-то рассматривать и удивляться, как все красиво мне не хотелось. Было попросту все равно. Волчица, чувствуя моё состояние, постоянно тыкалась в меня своим влажным носом. Я прекрасно осознавала, что мое состояние передается и ей. Только вот сделать ничего не могла. Не могла как-то по-другому реагировать на все это. Может быть, потом, чуть позже, я начну выказывать хоть какие-то эмоции. Но только не сейчас. «Мисс Эдвардс, вам приготовить ванну?» Девушка посмотрела на меня испытующе. Я прекрасно видела в ее глазах недовольство к новой... Кем я была для нее? Хозяйкой? Будущей королевой? королева. Нет, не быть мне никогда королевой, и все это прекрасно понимают. Даже интересно, что будет дальше и как долго будет продолжаться весь этот фарс. Нет, не нужно. Сухо проговорила я. «Тогда я помогу вам переодеться!» Не стала с ней спорить, пусть делает, что хочет. Это ведь ее работа — помогать мне. «Какое платье вы бы хотели надеть к обеду?» «Как вас зовут?» Спросила я, думая, что даже не знаю имя своей помощницы. «Эмили». «Эмили, мне все равно, какое платье. Можете даже мешок на меня надеть. Не думаю, что кто-то этому расстроится». Девушка подарила мне взгляд, в котором читалось удивление и сомнение в моих умственных способностях. «Да то ли еще будет!» Король ведь ждет от меня покорности и подчинения. А что, если у меня не будет ни покорности, ни подчинения? Что он тогда будет делать? Не будет же он меня держать на привязи в темнице за непокорность? Или будет? Хороший вопрос. И его стоит обдумать в первую очередь. Я не собираюсь оставаться долго в этом королевстве и намереваюсь сбежать любой ценой. Нужно все хорошенько обдумать и узнать все о порталах, которые перемещают среди миров. Меня же точно через такой портал ввели в этот мир, А это значит, что я могу попасть домой. И уж точно никакой король потом меня не достанет». От этих мыслей стало немного легче, и даже настроение поднялось. А еще разрабатывая план побега, нужно бы научиться управлять своей магией. Несколько часов я уже стояла в красивом пышном бирюзовом платье, а на голове красовалась высокая прическа. Девушки постарались на славу, служанки с восторгом хлопали своими ресничками и изумлялись в моей красоте. Равнодушно посмотрела на себя в зеркало и смахнула непрошенную слезу со щеки. «Теперь я точно могу сказать, как чувствуют себя узники. А вот служанки мои слезы приняли за слезы счастья. Ну да, а как иначе, когда на тебя положил глаз сам король? Меня сопроводили в большую и светлую столовую, где во главе стола восседал его величество, а по левую руку от него сидел мужчина возраста Айрна и молоденькая рыжая девушка, которая явно отличалась от других особ женского пола. Девушка была одета в брючный костюм, что было непозволительно дамам в этом мире. Незнакомцы с удивлением на меня покосились, и стоило мне подойти к столу, как все трое встали. «Прошу, знакомьтесь, это моя невеста и ваша будущая королева», — гордо произнес мой жених. И пазл, который все никак не мог сложиться у меня в голове, стал выстраиваться по какой-то своей методике. Мысли о том, что я не могу быть королевой, стали давать трещину. «Я была полностью уверена, что служанка никак не может быть королевой. Но если король трубит об этом на всю округу, то это значит, что я могу ошибаться? Ведь королю непозволительно разбрасываться пустыми словами направо и налево. Но этот факт нисколько меня не успокаивал, если только в том русле, что я не буду фавориткой. А это значит, что у Айрна есть четкий план, как обойти законы и посадить на трон человека низкого сословия». Мужчина и девушка сначала переглянулись между собой, потом посмотрели на своего короля, а вскоре и мне достались их ошарашенные взгляды. И если мужчина был просто удивлен, и моя персона, кроме как удивления, не вызывала у него больше никаких эмоций, то вот рыженькой я вовсе не понравилась. Только она умолчала об этом, подарив мне неодобрительный взгляд. И по ее поведению я могу сделать выводы, что она неровно дышит к своему королю. А это значит, что я нашла союзницу, которая поможет мне уйти из этого мира.